Глава 17 Листик ел цветок, пожирал отвратительно чавкая и причмокивая, заливая все вокруг едкой слизью. «Мама!» — вопила Пикси, раскачиваясь на высоте четырех метров. «Мамочки, помогите!» «Всем закрыть глаза!» — рявкнула Эвриала. Мы все, включая прыгающих вокруг гигантского цветка детей, слаженно присели, прикрыв лица еще и руками, для надежности. Заморозка горгоны — вещь временная, но не сказать, чтоб самое приятное, особенно когда отходит. По моим подсчетам, все должно было завершиться секунд пять назад, но листик все так же вопило, земля вибрировала, а чавканье оставалось таким же невозмутимым. «Ничего не понимаю», — Растерянно пробормотала горгона и это было что-то новенькое. Осторожно приоткрыв глаз, убедилась, что тюрбаны эвриалы и Кирлика на своих местах. «У него же глаз нет!» — осенило меня. «Цветок же! Вот и не получается его заморо...» Остатком фразы я подавилась... Из цветастых и лёгких, как крылья бабочки, рукавов горгоны вылетела целая череда каких-то вращающихся стилетов, звёзд, чего-то маленького и жужжащего. На этот раз вниз меня увлекли уже Дэйм с Кирликом. «Не, мам, не вздумай!» — завопил Бау, когда увидел, что Эвриала приняла специальную стойку, а глаза её вспыхнули. «Он магический! Он от магии растёт только!» — подтвердила Су, невинно хлопая руками. «А вы откуда знаете?» — встал в позу внутренний следопыт. «Так-то он сразу маленький был!» — бесхитростно подтвердил подкатившийся к нам ведан и часто заморгал на зашипевшую на него су. «Вот такой охонький!» «Маленький, значит!» Дети переглянулись и пожали плечами. «Он вообще сперва листик за палец тяпнул!» «А вы его магией!» «Ага!» «Всех убью!» — мрачно пообещала Эвриала. «Вообще-то она сама его создала!» — пробурчала лисичка. Цветок в очередной раз изогнулся, норовя перехватить добычу поудобнее, и описал визжащей девочкой дугу в воздухе. «Листик!» — словно со стороны я услышала собственный голос, и мои пальцы сомкнулись вдруг на тоненьких лодыжках Пикси. «Мама!» — отрывающий руки резкий бросок, сумасшедший кульбит. «Мама!» Вопим мы уже на два голоса. Дуга, вопль, он отражается от земли, замеревшей всего в паре сантиметров от лица. Снова рывок вверх, и... Все хищные лепестки вдруг разом раскрываются, но мы с Пикси не падаем, нас утягивает в самую сердцевину, в черную чавкающую пропасть. Сколько мы летели, переворачиваясь тряпичными куклами, непонятно, так и обрушились в обнимку во что-то мягкое. Обнаружив себя в густых зарослях травы, я ощупала девочку и пробормотала растерянно «А где этот вредитель?» «Думаешь, он здесь?» «А что, мало ли на что еще эта хищная разновидность портала способна?» Я оказалась права. Цветок здесь был. Или, может, не тот, а другой, похожий на первый, как две капли воды, только размером мне по пояс. «Главное — не магичить». Напомнила я сглотнувшей и отступившей на всякий случай мне за спину девочки. Однако наш новый знакомый не безобразничал. Стоял, приоткрыв руками листьями высокие стебли, разглядывал нас, наклонив в бок красный бутон головку. «Где мы?» — спросила Листик. Мне спросить было не у кого, а потому я переадресовала этот насущный вопрос виновнику события. «Ты куда нас притащил?» Строго поинтересовалась я у вредителя хищно-лепесткового. Воровато пожав листьями, цветок принялся от нас улепетывать. «Эй, а ну стой!» Заросли расступились, и Листик сказала. «Ах!» И замерла, тараща глаза блюдца. Листик. «Я была здесь раньше!» «Была?» Не отпуская руку девочки, я осмотрелась. «Но долину вроде не похожа. Озёра, или, скорее, болота. Их несколько уходят в глухую чащу из диковинных деревьев. В том, что ближе к нам вода чистая, прозрачная, видны камни на дне и юрки блестящие спинки рыбок. А в том, что за ним вода изумрудная, и по её поверхности скользят, перебирая тонкими ножками, похожие на паучков, создания в шапочках из росы. Отовсюду раздаётся жужжание, попискивание, Крошечные разноцветные ленты вьются в воздухе, и, приглядевшись, можно разглядеть в них дивных ни то птичек, ни то рыбок с длинными дивными хвостами. — Ну, то есть не совсем было как бы... — прошептала девочка. — Мне снилось это место. — Болото! — вспомнила я. — Ты рассказывала. — Дом! — еле слышно выдохнула листик. — Это твой дом? Ты уверена? — Листик сглотнула, покачала изумрудной головкой. «Я так думаю, потому что здесь живут пикси, такие, как я». И «Их ты -то тоже видела в своих снах?» Девочка упрямо покачала головой. «Они здесь были?» «Но тогда где же они?» Взяв руку малышки покрепче, на всякий случай, я вгляделась в заросли на берегу, в чащу, ни души лишь стрёк от крошек малявок до да всплески от игры рыбёхи. — Они и сейчас здесь! — еле слышно прошептала листик, сжимая в ответ мои пальцы. — Где? — они появились все разом. Отделились от крон деревьев, вышли из-за кустов, из-за травы, поднялись, жужжа стрекозинными крыльями над макушками деревьев с бездонными оленьями глазами, с расписанными телами и лицами в коричневых и зелёных одеждах из листьев и коры, с мозаичными слюдяными крыльями за гибкими спинами. В мгновенье ока они заполнили всё пространство, слаженно вскинули руки, и мы с Листик оказались дома в поместье». Выходя навстречу спешащим к нам Эвриале с драконицами и детворой, я не сразу поняла, что выкинула нас на этот раз у Пагоды. «Лёля! Вы где были? Что это было вообще? С ума сойти!» С последним я была особенно согласна. Эвриала тормошила попискивающую и обнимающую её, как обезьянка, руками и ногами листик, бормотала нежности, а я недоуменно озиралась вокруг. «Детворы как будто стало больше?» «Расскажи, расскажи, мама!» — требовал Дэйм, нетерпеливо теребя рукав моего платья. К счастью, все произошло так быстро, что испугаться малыш не успел. «Где вы были? А что видели? Ты одолел тот цветок, да? Я всегда знал, что ты героиня!» Погладив светлые кудряшки, я пробормотала «Все произошло так быстро, малыш! Мы толком ничего и не разглядели. Болото, лес, пикси, и вот мы снова дома». «Значит, вы были на топких болотах!» — авторитетно заявила темнокожая малышка в ярко-желтом под цвет глаз тюрбане. К слову, незнакомая малышка. Когда нас этот хитролепестковый умыкнул, ее здесь точно не было, как и еще четырех девочек в одинаковых голубых кимоно с разноцветными тюрбанами на хорошеньких головках. «Повезло, что живыми ушли!» — припечатал ребенок. «Эвриал, а нас сколько не было?» Удивленно пробормотала я, разглядывая незнакомые мордашки. «То есть я хотел сказать, может, ты нас представишь друг другу?» Горгона расхохоталась. «Мама!» — опередил Эвриалу Дэйм. «Это же Аллей, Ламия, Уной, Стефа и Ро. Мы будем учиться вместе. Они обещали научить нас убивать тени». Заметив замешательство на моем лице, Эвриала нахмурилась. «Ну, ну ты чего?» «Девчонки из островной школы, которая закрылась на карантин. Я договорилась, что мы заберем на время самых младших». «На карантин?» «Ну да», — пожала плечами горгона «Я как раз собиралась тебе напомнить об их приезде, но не успела. Но я уверена была, что ты знаешь. Джейма сказал, что скажет тебе, вот я и...» «А когда это было?» ну, «Так вчера вечером удалось его перехватить на секунду, как вернулся «М-м-м...» Вспомнив вчерашний вечер, ночь, утро, я зарделась и стыдливо закусила губу. Джейма и правда пытался что-то сказать и справедливости ради не один раз, но я, скажем так, не слушала и любимому говорить не давала. а да, да точно!» Рассеянно пробормотала я, чувствуя, что щеки просто пылают. «Школа, карантин...» М «Да, я просто забыла!» а — -а, фыркнула Эвриала. «Я так и поняла!» Нас окружили драконицы». «А где вы там нашли пагоду?» Нахмурившись, спросила Рейна, и я поняла, что от подробного пересказа последних событий не отвертеться. «Так что пагода нам не понадобилась», завершила я. «По описанию, похоже на топкие болота», задумчиво пробормотала драконица. «Я не была, но слышала. Странно это». «Что именно?» «Пикси топких болот не пускают к себе чужаков». — Но девочка сотворила портал, — напомнила вера Туда, значит, она не чужая. Рейна нахмурилась. Если девочка из топких болот, за ней придут. — Пусть только попробуют! — процедила Горгона сквозь зубы, и в ее тихом голосе раскатисто пророкотала буря, а из-под тюрбана раздалось зловещее шипение. — Пусть только посмеют! Верая вздохнула и покачала головой. «Ты не знаешь, как так получилось», — пробормотала она, — «с малышкой». Верая прибыла к нам с одним ребенком, драконенком Шарахом, без мужа, и словом не обмолвилась об еще одном сыне, потерянном, которого освободили драконы под предводительством Джеймы. В своих мыслях мать попрощалась со своим малышом навсегда, и я даже представить не могу, что пережила эта женщина». Так что я понимала их обеих Но все же была на стороне Эвриалы Неизвестно, как там Получилось с родителями листик И живы ли они вообще А Эвриала вытащила малышку Из клетки балаганщиков Твари, которые показывали ее за деньги Как уродца И что еще страшнее Не давали девочке летать Для пиксета смерти подобно А значит Пусть только попробуют прийти, да Погоди Перебила Тея «Болото огромны, если девочка из стаи зеленого ветра, и к тому же в ней драконья кровь!» «Что это значит?» — перебила Эвриала. Девушка вздохнула. «Это значит, что таких изгоняют», — сказала она тихо. «Навсегда». «Скорее всего, ту Пикси в роду девочки осудили за связь с чужаком и изгнали». «Пикси зеленого ветра строго блюдут чистоту крови». «А вот это похоже на правду». Пробормотала я, вспомнив прием, который нам оказали. Молниеносный бросок обратно. Бррр. Обведя глазами детвору, окружившую единорогов, я растерянно пробормотала. ивриал в классе, кажется, теперь все не поместятся». а «Утрамбуем», — уверила меня горгона «Уже есть идеи на этот счет». «Ну что, пошли, чего тут стоять?» Я кивнула, соглашаясь, и в этот момент пагода замерцала. «У нас гости?» — изумлённо приподняла изящную бровь горгона «Вот, значит, как выглядит, когда кто-то прибывает порталом через пагоду!» Нахмурившись, протянула я, бросая взгляд за плечо на играющих и вопящих на всю долину детей. «А кто это может быть?» «Не волнуйся!» — обняла меня за плечи Эвриала и заверила. «Пагода не пропустит никого чужого, это исключено!» «Да что ты!» Чуть было не съязвила я. Кто же это в таком случае настолько свой? Нет, повода сомневаться в словах Евреала у меня не было ни разу, но после броска в топки и болота и, скажем так, неоднозначной реакции его обитателей, нервы были ни не к черту. Замерев, я наблюдала, как плотное мерцание стен постепенно рассеялось, светильники потухли и... Я всего чего угодно ожидала, но не этого. В центре пагоды стояла Ия, моя Ия, моя дорогая подружка Иечка, счастливая, смеющаяся, заметно округлившимся животом.